Глава девятнадцатая. Дракона-ректор. Похоже, росказни Лэнда повелителя не пробрали, и он заявился вместе со свитой, чтобы наложить лапу на иномерянку, а за компанию и меня в свои прислужники прихватить. Как удобно для повелителя, бессмертный раб. Мать, как всегда, в ударе, активно приступила к предсказаниям. — Веселье Глухим, пугающим голосом предрекла она всем ужасающее будущее, потрясая руками в воздухе. «Только не веселий!» — схватился я за грудную клетку. «Умеет же матушка нагнать страха!» «Вот теперь мне по-настоящему плохо!» «Веселий, сколько я себя помню, находился в глубоком запое, и там, где он появлялся, начиналось безудержное веселье, которое постепенно переходило в галлюцинации, паранойю и массовое убийство». Пятьсот невоспитанных драконов сотрут полмира в порошок, закутив с весельем. А еще веселье собирал души убиенных во время пьянок и просто умерших от отравления алкоголем. Они безоговорочно подчинялись божеству, добивали тех, кто оставался в пьянке живым, высасывая остатки жизненной силы из их тел. Последнюю пару сотен лет он то ли залег в спячку, то ли пил в гордом одиночестве, но у драконов точно не появлялся. «Тренер» — схватила за пижаму моего сына-племянника Ханелла. «Бежим!» — она попыталась потащить его волоком к выходу. «Мы же сопьемся до смерти с ним, а если не сопьемся, нас добьют души, подчиняющиеся ему!» А моя сестрица наслышана о веселье. Тренер активно принялся вырываться. «Можно не беспокоиться, никто никуда не уйдет, в коридоре царит паника, слышны крики». Судя по громкой истерике Лэнды, порталы не работают. Мы в магической ловушке. Подошел к окну. Академия — это огромный замок, который окружало поле. За ним находился густой лес. Как я и ожидал, на границе леса можно было разглядеть выстроившиеся ряды из умерших душ. Кроваво-фиолетовые человеческие тени висели над травой, их глаза горели чёрным огнем. Когда-то они были драконами. Теперь мертвы. Не удержался и передернулся от отвращения. Слышал о них, но встретил впервые. — Я слышала, что он ищет богиню, которая полюбит его всей душой, — горестно вздохнула за моим плечом мать. С другой стороны ко мне прижалась Аня. Я улыбнулся в ответ на ее испуганный взгляд. Они не смогут пройти через магическую защиту, пересечь поле перед Академией. — А вот в осаде нас могут продержать долго, — саркастически хмыкнул тренер и хмуро посмотрел на армию мертвых. — Интересно, где же их командир? — поинтересовался он. И тут же, словно под заказ, из леса вышел сам Веселий. Никогда раньше его не видел. Так как живых свидетелей путежей Веселия никто не встречал, рассказы о том, что он страшное уродливое чудовище, оказались только байками. Веселий был красив. Высок, на его голове был капюшон и рваная рубашка без рукавов, свободные брюки. Он шел по воздуху, уверенно переставляя босые ноги. В его руках были две бутылки с дорогим коньяком. Веселье на ходу отпевал из них хаотично, без какой-либо системы, наверное, по настроению. Живописно остановился на границе поля, его одежду развивал ветер, божество во всем своем великолепии. Он снова отпил из бутылки и ядовито улыбнулся, глядя прямо в моё окно. — Ох ты ж! — воскликнула моя мать. — Он же... котики мои бесценные! Она помотала головой, скидывая на — Не-не-не, мне столько не выпить! — отрезвляюще произнесла мама. — Он же пьёт! — изумилась Аня. — Бог пьёт! «Я тебе больше скажу, деточка!» — сиронизировала Ханелла. «Он бухает, не просыхая!» Поморщился, глядя на божественное чудо. Особенно мне не понравился восторженный взгляд Пандоры. Мама всегда была с чудинкой, как бы она ни пошла залечивать Бога от душевных ран. «Надо собрать адептов и навести в Академии порядок», — высказал я свою мысль. «А для этого нужно переодеться». — Мне бы тоже, разглядывая своими местами пораженную пижаму, сказал тренер. — А богу он не боится. Бесстрашный у меня соперник. — Ладно, разберемся сначала с весельем, потом с диабетом и выгоранием мании, потом с проклятием, а потом и с ним. Перекинулся с Аней взглядами и поймал себя на мысли, что не отделяю ее от себя. За короткий срок мы стали единым целым. И это не влияние брачных уз. Невлияние связи истинной пары. Я влюбился в эту симпатичную, хрупкую, смешную девчонку. Я слишком долго жил, чтобы не понимать того, что подобная привязанность к ней — любовь. Помню это чувство, знаю его и никогда не ошибусь. Я снова влюблен. Подумаю обо всем потом. Она смущенно улыбнулась, словно прочитала мои мысли. Едва сдержался, чтобы не впиться в ее губы сжигающим поцелуем, почувствовать их податливость, почувствовать их тепло, прижать ее к себе и... Так сильно дернул себя за полу пижамы, что разорвало ее пополам. Это слегка привело в чувство. Сейчас бы ледяной душ, едва держусь на ногах. Матушка, понимающе похлопала меня по плечу. — Так торопишься к адептам, что одежду не снимаешь, а рвешь? подколола она. "Мама", возмутился. "Очень прошу, либо выйди из комнаты, либо создай нормальную одежду". "Не вопрос", согласилась Пандора, и на нас с тренером оказалась одежда, соответствующая нашему статусу и времени. "А Анне", намекнул маме на платье. "Ей так удобно", отмахнулась мать и двинулась к выходу из комнаты. Прихватила Аню под руку и поторопился следом за Пандорой. Она в одиночку опаснее любого веселья. Я за адептов ответственность несу. Мама им психику покалечит, а мне потом оправдываться перед родителями. — Нужна сумка, — притормозила меня Аня. Тренер моментально выполнил ее просьбу, за что получил от Ханеллы предупреждающий строгий взгляд, обещающий скорую расправу. Выскочил из комнаты, а матушке уже и след простыл. Гаден, один из адептов, держался за стенку. На висках у него блестела седина, и сам он был зеленого цвета. Точно с матушкой столкнулся. «Какая жуткая тварь!» — произнес он полушепотом. Похоже, мама накинула на себя очередную иллюзию. И на минуту нельзя оставить без присмотра. «Куда она пошла?» — спросила я у адепта. Тот нервно оглянулся назад и кивнул головой в нужном направлении. Где-то за углом в коридоре раздался мужской виск в подтверждении того, что путь указан верно. Похлопал адепту по плечу и приказал ему идти в общий зал, прихватывая по пути остальных. Матушка наследила везде, мы с трудом поспевали за ней. Она уверенно двигалась в общий зал только своим интересным путем, пугая до обморока всех, кого встретит. Судя по воплям, она добралась до зала. Мы практически побежали спасать оставшихся еще в адекватном состоянии адептов и преподавателей. Шум и гам стоял в зале совершенно по другому поводу. Скандалил демонской король, каким-то чудом попавший на территорию Академии. Похоже, порталы были взломаны, пока я прохлаждался, наслаждаясь объятиями богини. Позор мне, как ректору. Король требовал вернуть ему дочь, которую украли адепты. Повелитель, сложив руки на груди, хмуро смотрел на Верховного. Его свита топталась позади, женщины активно обмахивались веерами. Адепты мрачно отмалчивались, больше половины мучились с похмельем, в зале витал стойкий запах перегора. Среди адептов находились весьма довольные демоницы. Преподаватели выслушивали гневную тираду короля. «А вот и ректор!» — сдал меня педагог по созданию иллюзий. «Спасибо!» Притянул Аню в свои объятия, чтобы защитить от нападения. Тренер тоже встал так, чтобы она не попала под удар. «Молодец! Обязательно я выпишу отцовскую благодарность, если не сопьемся!» «Где моя дочь?» — рявкнул король. «Верните ее немедленно!» Увидев тренера, повелел. «Убью гаденыша!» — прошипел Верховный и бросился на него, за что тут же получил черенком метлы по голове. От неожиданности он остановился и с полным недоумением в глазах уставился на ведьму. — Тронешь моего сына? — прошипела не хуже гадюки Ханелла. — И тебе хана, диманюка Что? — не понял он. — Ты кто, сумасшедшая? Сразу видно, бесстрашие у Ханеллы и Тренера наследственное. Связываться с самим Верховным даже драконы побаиваются. — Я твой кошмар! — прищурила глаз Ханелла. Задумался, стоит ли вмешиваться в разборки между холостым демоном и незамужней ведьмой. — Но у нас там веселье, если он до нас доверется, нас ничто не спасет. — Ведьма! — дошло до Верховного, и он улыбнулся, деланный, не обещающий ничего хорошего улыбкой. Ханелла не отставала в своем умении кошмарить и улыбнулась так, что мое сердце пропустило удар от испуга. Тренер весело подмигнул. Правая рука Верховного сжалась в кулак, и вокруг него мгновенно заплясала в круговороте тьма. «Папа!» — выскочила из толпы молодая демоница, останавливая отца от удара. «Я влюбилась!» «Итак, кто этот несчастный?» Мне стало интересно, чьи кишки сейчас окажутся на стене Академии. Верховный свою девочку воспитывал сам, душу в нее вложил. От шока на время даже про веселье забыл. Она нырнула в толпу и вытолкала сына Лэнды. Рог был белый, как простыня, в свите повелителя вскрикнула женщина и рухнула в обморок. Вот и сбылась мечта Лэнды про с королями. Криво, конечно, но все же. Верховный открыл рот, чтобы что-то сказать, и закрыл, не найдя слов. Немая сцена продолжалась бы еще долго, если бы прямо передо мной не возник водянистый шар странного янтарного цвета. — Приветствую вас, сэр Шанзар, в стенах вашей академии, — сказал шар вежливым мужским голосом. — Отдайте мне вашу супругу, и я уйду, иначе начнется безудержное веселье, пьянка, танцы и разврат. Умирать будете счастливыми. Аня сжала мою руку. Взял себя в руки и сдержанно ответил. Она сама выбирает, где ей быть. Твоя богиня скоро погибнет, — хмыкнул веселье, и было слышно, как он отпил из бутылки. Она сгорит. Ну, ты знаешь же, у тебя полчаса. Шар лопнул, обдав окружающих брызгами коньяка. Стер со своего лица алкоголь. «Убью мерзавца!» «Смотрите, там женщина!» Глядя в окно, проорал кто-то из адептов. «Она идет прямо к нему!» Выдохнул и двинулся к окну, догадываясь о том, кто идет к веселью. Моя мать в своем истинном виде, полуголая, в невероятно коротком прозрачном платье, шла по воздуху над травой к богу пьянства и разврата. В руках у нее было два стакана для коньяка и шашлык на шампуре. Сколько достоинства было в каждом шаге. Все бы ничего. Но как потом вывести ее из запоя? Так, чем же закончится поход Пандоры к веселью? А. Они будут бухать три дня и три ночи, и он не сможет ее перепить. Бог впадет в кому и никогда из нее не выйдет. Б. Она, заманивая его своим видом, воткнет в него шампур. И на этом все закончится. В. Она закодирует веселье навечно, и он станет примерным богом, но будет побочный эффект. Дома у него будет больше ста кошек. Или свой вариант в комментариях.